Часть вторая. 101 китайская хитрость. Китайская пословица гласит: нет капусты, которую нельзя было бы продать. Есть только капуста по неправильной цене. В этой части я приведу истории о том, как китайские предприниматели из разных провинций борются за клиентов и вредят конкурентам. Надеюсь, эти рассказы помогут слушателям взглянуть на жизнь китайского бизнеса изнутри. В некоторых есть рекомендации по работе на рынке поднебесный, в некоторых рекомендации нет, потому что и так всё очевидно. Возможно, что-то из рассказаного можно применить не только в Китае. Всё, о чём я рассказываю в этой части, взято из реальной жизни. Имена изменены, но совпадения не случайны. Я не хочу приводить много примеров из древности, потому что они подробно описаны у других авторов. Но надо же с чего-то начать. Поэтому Первые две истории будут взяты из классики. История первая о том, как выход может быть входом. Однажды китайский стратег Гуй Гудзи, славившийся умением разбираться в людях и манипулировать ими, проводил экзамен для учеников. Задание было специфическим. Гуй Гудзи зашёл в хижину, а ученики должны были придумать способ заставить его выйти наружу. Экзаменуемых было двое. Первый выглядел внушительно, был известен умом и физической силой. Второй был менее выдающимся, но, конечно, тоже был парень не промах. Иначе Гойгудзи не взял бы его в ученики. Экзамены они проходили по очереди. Первый ученик испробовал много способов. Сначала пытался залить хижину водой, потом поджог, звал на помощь на руже, шумел внутри и пытался воздействовать на учителя как-то иначе, но Гойгудзи оставался непреклонен и не выходил. Когда первый ученик признал поражение, в дело вступил второй. Он зашел к Гую и сказал, «Учитель, вы намного мудрее меня, и у меня нет способа заставить вас выйти. Но я смогу убедить вас войти в хижину». Гуй Гудзы был очень удивлен и спросил, «То есть ты признаешь, что не можешь сделать так, чтобы я вышел, но можешь сделать так, чтобы я вошел?» «Именно так учитель» – произвучало в ответ. Гуй Гудзы встал, И выйди из хижины заявил. Условия экзамена меняются. Теперь вам надо сделать так, чтобы я захотел войти, а не выйти. Сказав это, он расположился снаружи и в ожидании посмотрел на своего второго ученика. Тот упал на колени и произнёс: "Учитель, простите, я обманул вас. У меня нет способа заставить вас войти в хижину, но я сумел заставить вас выйти. Это блестящий пример применения стратегемы подмены" украсть балки и заменить их гнилыми подпорками. В данной ситуации подменяется цель. Объявлена ложная войти в хижину, хотя на самом деле задача остаётся прежней заставить гой гудзы выйти наружу. Здесь мы видим одну из важных составляющих построения и реализации стратегии. Свои реальные цели лучше скрывать, потому что они могут расходиться с интересами людей, которые более влиятельны и сильны, чем вы. И это может помешать успешному достижению этих целей. Другая опасность конкуренты могут украсть идею. Кроме того, нельзя исключать и такое явление, как зависть. Даже когда противоречия нет, вам могут позавидовать и навредить, если вы начнёте делиться своими намерениями. Ещё один вариант применения тактики ложной цели. Вам нужно чьё-то содействие, но этому человеку не интересно помогать вам просто так. Если вам требуются единомышленники и помощники, можно использовать ложную цель для объединения интересов всех участников процесса.